Седьмой принцип. Для того, чтобы у вас было больше возможностей, выработайте у себя привычку откладывать часть вашего дохода. Люди, которые всегда в долгах и с трудом оплачивают свои счета, редко имеют время на то, чтобы увидеть новые возможности. Следовательно, чтобы получать выгодные предложения, выработайте у себя привычку откладывать часть своего дохода. Этот простой акт самоограничения генерирует постоянный поток возможностей. Многим людям с трудом удаётся откладывать хоть какую-нибудь часть своего дохода. В результате они больше думают об удовлетворении своих текущих обязательств, а не о финансовой независимости или большем успехе. Это парадокс, потому что сегодня для людей с хорошими идеями Существует больше возможностей стать богатыми, чем когда-либо раньше. Вы просто обязаны создать достаточные финансовые активы, чтобы больше не беспокоиться о деньгах. Для того, чтобы достичь финансового успеха, начните с выработки привычки откладывать часть своего дохода и затем найдите способы, с помощью которых Вы и компания, в которой вы работаете, сможет создавать добавленную ценность. Существует 7 способов создания добавленной ценности. Первое делайте быстрее то, что вы делаете сейчас, потому что все хотят получить то, что они купили сегодня, а не завтра. Второе предлагайте более высокое качество, чем ваши конкуренты. Однако убедитесь, что вы определяете качество так же, как и ваши потребители. Третье. Улучшайте дизайн продукта или упрощайте его, так чтобы ваш продукт было легче использовать и понять. Четвёртое. Стремитесь к тому, чтобы потребителям было удобно с вами работать, так чтобы потребители не думали о том, чтобы заниматься бизнесом с кем-нибудь другим. Пятое. Улучшайте уровень обслуживания потребителей. Чем лучше вы обслуживаете потребителей, тем больше они у вас покупают. Шестое. Вы являете и обслуживаете изменения в стилях жизни, потому что потребители стремятся покупать те продукты, которые соответствуют их стилям жизни. Седьмое. Продавайте за меньшее. выйдите на массовый рынок и затем делайте деньги на продаже модификаций и вспомогательных продуктов если вы сможете объединить две или три идеи в одной инновации до которой еще никто не додумался ваш успех может быть увеличен станьте действительно прекрасным в том что вы делаете и вы найдете способы генерировать стабильный доход вы должны стремиться платить себе и откладывая, а затем инвестируя по крайней мере 10% вашего дохода. Привычка жить на 90% или менее того, что вы зарабатываете, позволит вам получить преимущество во множестве других сфер жизни. Затем каждый раз, когда к вам на ум приходит новый способ увеличения вашего дохода, откладывайте половину полученной прибыли, а оставшуюся половину тратьте Делайте это регулярно, и со временем пропорция вашего дохода, которая откладывается для будущих инвестиций, будет неизменно увеличиваться. Несколько других советов в этой области. Избегайте любых схем быстрого обогащения. Сконцентрируйтесь на том, чтобы медленно богатеть. Всегда помните, что значение имеет не то, сколько вы зарабатываете, А сколько вы откладываете? Не забывайте инвестировать в себя, учась на курсах, для того, чтобы вы могли стать лучше в том, чем вы зарабатываете деньги. Имейте разумную программу страхования для того, чтобы защитить себя от катастрофических потерь, которые могут свести на нет ваши усилия по созданию богатства. Тратьте столько времени на анализ инвестиционных возможностей, сколько вам будет необходимо для того, чтобы заработать эту сумму денег. Больше золота было добыто из мыслей людей, чем из земли. Наполеон Хил. Если вы не можете откладывать деньги, значит, в вас нет искры величия. Клемент Стоун. Тремя ножками стула финансовой независимости. являются сбережение, инвестиции и страхование. Вашей первой финансовой целью является аккумулирование суммы денег, равной вашим расходам в течение от 2 до 6 месяцев. Затем вы должны застраховаться от неожиданных событий, убытки от наступления которых вы не сможете покрыть. И в конце концов, После того, как вы себя застраховали от неожиданностей и создали финансовый резерв, вы должны инвестировать в те области, которые вы тщательно изучили, или туда, куда инвестируют другие успешные люди, которых вы знаете и которым вы доверяете. Брайан Трейси